Глава 27 В последнюю нашу встречу мама сказала, что теперь я хожу гораздо лучше, чем она помнила. Маленький, но для меня подвиг. Она рассказывала, какой я была в детстве, егазой, электровеником. Ни секунды не сидела на месте, бегала за братом, а тот у меня на любые подвиги был гораздо. Все за Владом повторяла». Четыре года я лазила вместе с ним по деревьям, гоняла футбол и обожала игры войнушки. Нянчиться куклами с девочками мне казалось чем-то скучным. Затем были спортивные секции, много часов сумасшедших и изматывающих тренировок. Не ограничивала я себя и в активном проведении досуга с друзьями. Кто бы мне сказал, что в 19 лет Моя жизнь кардинально изменится и станет настолько ограниченной, я бы наверняка не поверила, рассмеялась бы этому человеку в лицо. Сейчас же я хватаюсь за тоненькую ниточку, чтобы хоть немного приблизить себя к истокам. Занимаюсь в реабилитационном центре и дома, работаю в поте лица, специально просыпаюсь пораньше, чтобы выполнить все необходимые упражнения – И даже больше. Вот только пока я боюсь давать себе хотя бы малейший повод думать, что вернусь в спорт. Проходя мимо здания, где я занималась теннисом, все не решаю заходить внутрь. Знаю, что тренер будет безумно рад меня видеть и обязательно похвалит за настойчивость. Но я сделаю это, как только сама для себя пойму, что дело сдвинулось с мертвой точки. Я встаю рано утром и собираюсь в реабилитационный центр. Ярослав все еще спит. Вчера он допоздна гулял с друзьями. Предлагал поехать вместе с ним, но я категорически отказалась. Жаров не предлагал дважды. Собрался и уехал. Весь такой красивый, стильный и вкусно пахнущий. Одна моя часть рвалась вместе с ним» а другая упрямо советовала не совершать столь эмоциональных поступков. Ни к чему это. Зачем терзать себе душу и обманываться? Плавали, знаем. Пока Яра не было, я развлекала себя как могла. И готовила, и книги читала, и занималась долгами по университету. Но нет-нет, а в голове проскальзывала мысль о том, где Яр, с кем, Чем занят, веселится, вдруг к компании присоединилась и родмила. Хорошо, что я отписалась от нее в Инстаграм, теперь ни за что не узнаю, так ли это на самом деле. Жаров вернулся поздно, до этого я долго пыталась уснуть, но услышав щелчок двери, поняла, что это тщетно. Пока яр не уляжется, я тоже не сомкну глаз. Он прошел на кухню открыл холодильник, после чего двинулся в сторону моей комнаты. Клянусь, я не дышала, когда Ярослав остановился у двери. Мне казалось, что я слышу его участившееся дыхание. Сама же лежала обездвиженно, боясь выдать хотя бы звук. Спустя минуту я ушел, и я облегченно выдохнула. Разогрев себе завтрак, Я понимаю, что Жаров проснулся. забираю за барную стойку. Открываю переписку с Жекой. Она спрашивает, как поздно вернулся мой муж и не чувствовал ли он себя виноватым при этом. Я не сдержанно фыркаю, пока набираю сообщение в ответ. Чтобы Яр чувствовал себя виноватым? Да ни за что! «Привет!» – произносит Жаров, появившись на кухне. Я откладываю в сторону телефон и поднимаю на него свой взгляд. С той самой ночи, которую мы провели в доме его тетки, прошло две недели. За это время мы ни разу не заговорили о произошедшем. Подумаешь, потрогали друг друга и довели до оргазма. Я стараюсь вести себя так, будто каждый день с новым парнем занималась подобным. Разговоров старалась избегать. Чаще пряталась у себя в комнате. «Привет», – отвечая Яру. «Как вчера погулял?» «Нормально». Жара включает кофеварку и садится напротив. Мы встречаемся взглядами, и меня, как обычно, пробивает током. Стоит только заглянуть в карие и пытливые глаза мужа. Спешу уйти, чтобы прервать зрительный контакт. В последнее время я поступаю так все чаще и чаще, ограничиваю наше общение до минимума. «Все спрашивали, почему ты не пришла?» произносит Ярослав. «Я мою чашку в раковине, стою к нему спиной, кожей ощущаю, как он смотрит». «Кто это все?» «Все мои друзья», поясняет Жаров. «Зачем я им?» чтобы выразить тебе сочувствие? «Пряник, не беси меня!» раздражается Яр, поднявшись с высокого барного стула и подойдя к кофеварке. «Так непременно бы было, если бы ты притащил мне костыли или подколол по поводу обезболивающих. Слушай, я себя не слишком хорошо сейчас чувствую, поэтому в избежании конфликта дуй к себе в комнату». И собирайся. Я отвезу тебя в центр. А если я скажу, что хочу прогуляться пешком? Яр едва заметно качает головой. Он терпеть не может, когда с ним спорят. Я отвечу, что старших нужно слушаться. Недовольно цокнув языком, я иду в спальню. Облачаюсь в короткий топ и джинсы с высокой посадкой. Завязываю волосы в хвост. Готово. Мы с Яром выходим на улицу спустя полчаса. До центра ехать всего пять минут. Ерунда. Я и вправду не понимаю, зачем Ярославу подвозить меня и тратить драгоценное время. Тем более за утро я успела вывести его из себя как минимум три раза. В последний, когда на пороге вспомнила, что забыла полить фикус. Яра останавливается на парковке, выходит из автомобиля. Как раз в это время на крыльце реабилитационного центра появляется Сергей Иванович. Он закуривает и взмахивает рукой в знак приветствия. Нам двоим. И если Яр никак не реагирует, то я радостно машу врачу в ответ и улыбаюсь во весь рост. «Опаздываешь, София!» – укоряет меня реабилитолог. «Это не моя вина, честное слово. Перевожу стрелки на Ярослава». «Смотри мне!» – шутливо щурится доктор. Сделав глубокую затяжку, он выбрасывает сигарету в урну и уходит. Сергей Иванович хороший и добрый. После нашей неформальной встречи в клубе он почему-то переспросил, не возникло ли у нас с мужем бурного конфликта. Оказывается, он переживал, не распускает ли я руки. Я заверила доктора, что Жаров – Конечно, ведет себя порой как придурок, но точно не дерется. А если бы дрался, то я бы с таким не жила. Соня, здравствуй! Откуда ни возьмись появляется массажист Игорь. В спортивной одежде и с небольшой дорожной сумкой на плече. Я приветствую его и оборачиваюсь к Ярославу. Весь персонал в сборе. Пора заниматься восстановлением в полную силу. «Все? Я могу идти?» – спрашиваю Жарова. «Никаких пожеланий не будет?» Я произношу это к слову, не имея в виду ничего такого. Но Ярослав странно суживает глаза при этом и окидывает меня цепким, придирчивым взглядом. «По возможности надевай безгалтер, когда выходишь на улицу», – отвечает наконец. «Это все пожелания на сегодня». Он садится в машину и резко трогает с места, оставив после себя облако пыли и заставив меня недоуменно смотреть ему вслед».